Глава третья. Когда Чустафус успокоился, а слезы высохли, усадила его на стол и строго сказала. — Чтобы помочь, мне надо знать, что случилось. Хотелось бы узнать подробности. — Я же уже рассказывал, — крылатик сморщился. — Забыла? — Нет, — покачала головой, — но у меня накопились вопросы и, надеюсь, ты ответишь на них честно. Постараюсь. Почему в замке такая грязь? Потому что следить за порядком было некому». «Как так?» — удивленно приподняла брови. «Неужели князь не мог нанять себе помощницу по дому, которая бы создавала уют и чистоту?» «Понимаешь, когда Вальдемар начал искать тебя...» Он погряз в магии и пустых экспериментах. Многое не получалось. Князь злился. Его стали раздражать лишние люди. И он... Мыж вздохнул. Сначала сбежал управляющий. Потом горничные. Последней ушла повариха. А вместе с ней закончились ароматные пироги. Вкусненькое запечённое мясо и сытая жизнь. «Ясно!» — качнула головой. «И давно это произошло?» «Давно!» — крылатик поморщился. «С тех пор знаешь, как я схуднул? Одни косточки остались. Вот сама посмотри!» Окинув изумленным взглядом жирненькую тушку, усмехнулась. «На голодающего ты слабо похож!» «Да, Бальдемар иногда пополнял запасы в кладовой, но все его кулинарные способности ограничивались жареными яйцами и беконом. И когда они заканчивались, мы переходили на бутерброды. Пожаловался Чустовус. Лиза, а ты пироги действительно печь умеешь? — Да, — кивнула в ответ. — Теперь вернемся к нашим баранам, вернее, к нашему князю. Как давно он впал в это состояние? Несколько дней, наверное, послышалось в ответ. Получается, ты точно не знаешь? Как же так? Мыш слетел со стола прямо на грудь спящего мужчины, распластавшись на нем, чувствусь обнял князя лапками и крыльями, а потом, зажмурившись, признался. Я пытался вразумить Вальдемара, пытался доказать, что его невеста где-то рядом. Надо просто тщательнее поискать, и он обязательно найдет суженую в одной из местных красавиц. Хозяин рассердился и прогнал меня. И я улетел, решив, что стану свободным мышом. Несколько дней просто бродяжничал, а потом внезапно почувствовал жуткую тоску, «Я осознал, что предал князя. Я поспешил вернуться Я обнаружил его в таком состоянии. Все случилось, потому что меня не было рядом. Я предатель!» Крылатик вновь прижался к хозяину и прошептал. «Очнись! Я обещаю, что всегда буду рядом. Прости!» «Прекрати!» — невольно повысила голос. «Ты не предатель, а заложник обстоятельств. «Твой князь, смотрю, тоже хорош. Как можно было прогнать друга?» Он просто перенервничал. Мышь предана в который раз попытался оправдать Вальдемара. «Может, уже пора признаться, что твой князь еще тот эгоист?» «Нет!» — мой собеседник вздохнул. «Он очень хороший, правда!» «Так!» Решила перевести тему разговора, понимая, что чувствуфуса переубедить у меня не получится. — А почему ты никому не сообщила о том, что случилось? — Ну, полиция там, больница. — Полиция? — Крылатик поднял голову и пристально посмотрел на меня. — Это что такое? — Звучит странно. — Полиция. Ция, ция. Похоже на какой-то сигнал. — Ну, люди, занимающиеся правопорядком, охраняющие общество от всяких бандитов, — попыталась я кратко сформулировать определение, чтобы мышу было понятно. — Стражники что ли? — Да, только их здесь и не хватало. Набегут, как саранча, все растащат, а потом крайнего не найдешь, — пробурчал Крылатик. — Нечего им тут делать а лекаря Вальдемару не помогут. — Почему ты в этом так уверен? — Потому что у него магическое истощение, и пока энергетическое поле не восстановится, лекари бессильны. — Так, — подхватила Чустофуса и усадила на стол. — Скажи, неужели это первый подобный случай? — Иногда магия ведет себя очень странно. Надо поискать в книгах. «Может, найдется что-то?» «Хорошо», — кивнула в ответ. «Скажи, кого в этом мире можно попросить о помощи?» Чустафус задумался, нахмурился и некоторое время молчал, а потом выдал. «Верховного правителя!» «Ну вот я отлично!» — улыбнулась я. «А теперь скажи, как мне найти его?» В ответ мышь... Приложил лапку к колбу и вздохнул. «Никак? В смысле?» «Да кто же тебя до правителя допустит? Ты кто?» «Никто и звать тебя никак!» Я вздохнула, понимая, что фамильяр прав. «В нашем мире к особо высокопоставленным чиновникам простым смертным никогда не попасть. Только вот сдаваться тоже было нельзя». В голове промелькнула шальная мысль, и я уточнила. «Чустафус, а будущую княгиню Делеви и намерянку он примет?» «Думаю, да». Мыш подозрительно уставился на меня. «Что ты задумала?» «Знаешь, ваш правитель сам назначит мне аудиенцию». «Как это?» «Скоро узнаешь, а сейчас идем». «Куда?» Крылатик прищурился и взволнованно уточнил. «Лиса, с тобой все в порядке. Ты ведешь себя странно. Хотя ты, в принципе, странная». «И это мне говорит говорящая мышь», — мысленно хмыкнула, а потом сказала. «Так, отставить панику. Со мной все в порядке. Идем». Покажешь мне замок, а заодно очертим фронт работы. Какой работы? Большой и очень грязный. Я решительно вышла в коридор. Чувствуус, что-то бормоча последовал за мной. Как только мы оказались на лестнице, я уточнила у своего крылатого спутника. Замок большой? Да. Мыш сел мне на плечо. Невольно вздрогнув, попросила, — убери когти. — Больно? — мой спутник участливо заглянул мне в лицо. «Страшно — Страшно! — буркнула я. — Пф! Нашла чего бояться! — фыркнул Чуствуфус. — Я теперь охранять тебя буду, заботиться. Все-таки, как-никак, ты будущая княгиня. Скептически хмыкнув, уточнила. Так насколько замок большой? Четыре этажа. Раздалось в ответ. Мысленно присвистнув, пробормотала. — "Ничего себе хоромы! А зачем князю такой огромный дом? Это семейное родовое гнездо. Покажешь, где и что находится? Конечно, радостно согласился мышь, а потом. Началась наша экскурсия. Верхние два этажа занимали жилые комнаты, спальни хозяев и гостей. В башне, как и предполагало, располагался кабинет князя, огромная библиотека и смотровая площадка. Второй этаж был занят семейной столовой, малой гостиной и еще несколькими уютными, но очень пыльными помещениями. На первом, по словам Чустуфуса, обычно принимали гостей. Здесь находился величественный зал с зеркальными стенами и темным паркетным полом. Потолок украшала огромная многоярусная хрустальная люстра, состоящая, наверное, из тысячи подвесок капелек, которые в свете солнечных лучей переливались всеми цветами радуги. Справа и слева от входа были расположены две абсолютно одинаковые зеркальные двери. За одной оказалась танцевальная комната, за другой — своеобразный зал с огромным столом посредине и множеством диванчиков. «Это для чего?» — поинтересовалась я. «Здесь гости обычно трапезничают и отдыхают от танцев». Вальдемар любил балы в свое время. Крылатик вздохнул. Когда-то дом был наполнен музыкой, гостями и вкусными угощениями. А потом... Потом все изменилось. Окинув помещение пристальным взглядом, уточнила. — А гости всегда оставались на ночь? — Нет, только те, что издалека. — Понятно. «Что тебе понятно?» Мышь, свесившись с плеча, заглянул мне в лицо. «Что тебе понятно?» «Работы нам предстоит немало», — задумчиво произнесла в ответ. «Надо привести в порядок первый этаж и кухню». «Зачем?» «Затем, что мы устроим большой праздник и пригласим всех соседей». «Лиза!» Мышь взмахнул крыльями, слетев с плеча и оказался перед моим лицом. — Ты в своем уме? Какой праздник, когда хозяин дома в таком состоянии? Ты вообще о чем говоришь? — О том, что мы приведем этот склеп в порядок, пригласим гостей, и все узнают, что Вальдемар обрел невесту и намерянку. Эта весть быстро распространится, уверена. С чего это? Знаешь, в моем мире люди — большие сплетники. Очень любят обсуждать и мусолить новости. В этом все иначе. Чувствов завис. По-другому и не скажешь. Он перестал махать крыльями, и на каком-то моменте мне даже показалось, что он не дышит. Но прежде чем я успела запаниковать, он выдал. «А ведь ты права». Новости разносятся по округе со скоростью ветра. — И это дойдет до правителя, — закончила за него я. — Да, — согласился мышь, — а теперь подумай, неужели вашему правителю не станет интересна невеста и Лиза! — Крылатик радостно захлопал лапками. — Он обязательно захочет с тобой встретиться, вот обязательно! а тогда я попрошу его о помощи здорово придумала сокнул Чустафус. — только как мы устроим торжество если слуг нет управляющего нет да никого нет зато есть мы сначала наведем порядок приготовим праздничное меню и разошлем приглашение лиса мы это «Кто?» — мышь прищурился. «Ты и я», — оскалилась в ответ. «Знаешь, у меня других вариантов нет, а у тебя?» «И у меня», — чувствуфус вздохнул и признался. «Пока ты тут не появилась, я вообще не знал, что делать». «Значит, действуем по моему плану?» — улыбнулась в ответ. «Да мы тут год будем все в порядок приводить». — Не преувеличивай, — качнула головой. — Будем решать трудности по мере необходимости. Для начала скажи, где нам взять одеяло и подушку? — Ты что, спать собралась? — Мыш шлепнулся мне на плечо. — Нет, но твой князь лежит на полу. Сквозняки — дело такое, непредсказуемое. Надо его как-то укрыть. В идеальном случае отнести бы его в кровать. Но ни ты, ни я Вальдемара не поднимем. Согласен? Я как-то об этом не подумал, — вздохнул Чустовус. ты где комната князя? Там. Спальня Вальдемара была оформлена в унылые тона. Я бы сама обозвала ее одним словом — мрачная. Ну а как сказать иначе, если все вокруг было темным? Мебель, стены и даже постельное белье, и то оказалось черным. — Так, — сгребла в охапку подушки, — отнесем сначала их, а потом одеяло. — Я тебе помогу. К моему удивлению, мышь очень ловко зацепил коготками темное покрывало и взмыл вверх. — Ты права, надо позаботиться о Эльдемаре, а то вдруг он простудится. Когда мы укрыли спящего мужчину, я поняла, что безумно устала. И, скорее всего, это было связано с моим психологическим состоянием. Уж очень много событий произошло за весьма короткое время. Хотелось сесть в кресло, вытянуть ноги, закрыть глаза и забыть обо всем. Но, увы, впереди еще были дела. Чустафус, будто почувствовав мое настроение, вздохнул. «А что дальше? А дальше показывай, где моя комната!» Ты «Да выбирай любую!» — воскликнул мышь. «Хотя я сейчас покажу тебе самую лучшую. Идем!» Он взмахнул крыльями и взлетел над лестницей. Я просто устала поплелась за ним. Чуствуфус привел меня в светлую спальню с небольшим балконом и отдельной ванной комнатой, в которой стояла громадная овальная купель. На стене было несколько разноцветных каменных плиток, расположенных на расстоянии друг от друга. Рисунок казался странным, необычным и как-то не вписывался в общий интерьер. — Так. Мышь вошел в роль экскурсовода и тыкнул на узкий шкаф. — Полотенце там, халат тоже. Разберешься. — А вода где? — уточнила я скептически, внутренне уже понимая, что сейчас меня будет ждать сюрприз. — Конечно, вот, смотри. Мышь взлетел и хлопнул крыльями по первому большому гладкому овальному камню. И тут же открылось узкое отверстие. Из стены возникла струя воды, над которой поднимался пар. «А холодное тут!» — он тыкнул лапкой по другой кнопке. «Понятно!» «Да!» — изумленно уставилась на своеобразную ванну, медленно наполняющуюся водой. «А вот нажмешь на эту кнопку!» — мышь показал на темный квадрат и вода уйдет из купели. И действительно, дно ванны сдвинулось, и появилось сливное отверстие. Не знаю, как, но здесь, к моему счастью, был вполне современный водопровод, и это меня очень-очень обрадовало. Как все работает, спрашивать не стала потому что сейчас было не до этого, да и вообще я просто была рада, что можно просто, спокойно искупаться без особых сложностей, из серии «Греть воду в чём-то», да и носить её из колодца или речки. Жизнь определённо стала казаться лучше. Вернувшись в спальню, огляделась и хлопнула в ладоши. Замечательно! А теперь надо здесь навести порядок. Спать в пыли я не намерена. Чустофус нахмурился. Да где ты тут пыль видишь? Тут, ткнула на каменную полку, и тут, провела пальцем по столу, оставив на нем рисунок, и там, показала на узкое витражное окно. Крылатик подкатил глаза и выдал. «Кажется, кое -кто «Большая привереда!» «Кажется, кое-кто просто уже привык жить, как поросенок!» Передразнила его в ответ. «Так, показывай, где у вас тут веник, тряпки, швабры? Начнем уборку!» После комфортабельной ванной комнаты я весьма повеселела. И в моей душе затаилась надежда, что, возможно... В этом мире есть некое подобие пылесоса, удобной швабры и прочих мелочей, облегчающих жизнь современных домохозяек. Но меня ждало большое разочарование. Вместо веника была самая настоящая метла жесткими прутьями от какого-то куста. Ведро заменял круглый таз, а о здесь даже не слышали впрочем, как и о моющих и чистящих средствах. Зато тряпок в старом шкафу оказалось немерено. Материал был грубым и жестким, но выбор особо не было. «А это что?» — поинтересовалась у Чустафуса, обнаружив на тумбочке небольшой темный бутыль, закрытый плотной пробкой. «Это специальная жидкость» ухарка ее обычно добавляла, когда мыла тарелки. Открыв бутылку, осторожно принюхалась. Пахло какими-то цветами, довольно приятно. Я решила, раз мыли тарелки, значит, можно и полы. Прихватив все это богатство, скомандовала. Ну, идем. Куда? Мышь, сидевший на краешке стола, изумленно посмотрел на меня. «Убираться?» «Понимаешь?» — Крылатик вздохнул. «Я фамильяр. Мне по статусу не положено, как бы...» «Знаешь, а я вообще-то, может, будущая княгиня, и ничего, не стесняюсь взять тряпку в руки. Кстати, если ты хочешь, чтобы твой хозяин очнулся быстрее, тебе придется мне помогать». «Потому что прежде чем позвать гостей, надо все привести в порядок». Чустуфус смешно пошевелил большими ушами и скривился. «Лиса, вот откуда ты такая взялась?» «Из ниоткуда», — подмигнула ему и направилась наверх. За спиной послышался тяжелый вздох, и тем не менее фамильяр последовал за мной. Набрав в таз воды, намочила небольшую тряпку и вручила ее Чустафусу. «Я сейчас подмету, а ты будешь пыль вытирать». Крылатик округлил глаза, немного брезгливо подхватил когтистой лапкой тряпку и скривился. Было понятно, что убираться он не хочет, а жить в пылюке ему не привыкать, и мне с ним будет нелегко. Взяв метлу, быстро прошлась по комнате. Мусора, в принципе, было немного. В процессе работы меня охватил азарт. Я ловко все протерла в ванной, а когда вернулась в спальню, мышь все так же в одном месте тер угол каменной полки. Усмехнувшись, ловко пробежалась по всем поверхностям, оставив камин Чуствуфусу. Бросив взгляд на шторы, качнула головой и, подтащив кресло, стала их снимать. К моему удивлению, в углу я обнаружила неприметную дверь. Открыв ее, увидела темную спальню, в которой я уже сегодня точно была. «Что это?» — медленно повернулась к мышу, который встрепенулся и выглядел немного испуганным. «Дверь!» — пискнул он. «Я вижу, что это не окно!» — хмыкнула в ответ. «Ты ничего мне пояснить не хочешь?» Крылатик бросил тряпку и пробурчал. «Это княжеские покои, смежные спальни». «Что?» «А что не так?» — фамильяр заметался по комнате. «Вот что не так?» Ты как бы княгиня, и это твоя спальня по праву. Да и потом, когда Вальдемар очнется, ему будет приятно знать, что я все сделал правильно. Во-первых, неизвестно, когда твой хозяин придет в себя. Во-вторых, мы же уже вроде выяснили, что я не княжна. Но и в-третьих, я иду выбирать себе другую комнату. Никаких смежных спален. «А мыть опять все начнешь?» Мышь хитро посмотрел на меня. «И откуда только силы берутся?» Представив, что нужно все будет начинать сначала, вздохнула, понимая, что крылатый интриган подстроил все так, что сегодня мне точно придется остаться здесь. Безумно хотелось треснуть крылатика чем-то тяжелым, но, сдержав себя, решила, что пока князь без сознания, можно пожить в этой спальне. Сняв шторы, отнесла их в большую корзину для белья, которую обнаружила при уборке ванной комнаты, а потом вернулась к кровати и тщательно оглядела ее. Стянув покрывало, поняла, что голубое шелковое постельное белье Было идеально отглаженным, словно новое. На этой кровати явно никто не спал, и я решила оставить все как есть. Чувствуя с тем временем, тщательно вытер каминную полку и поинтересовался. — А что делать дальше? — Не знаю. Пожала плечами, решив показать, что обиделась. На самом деле мелкие интриги мыша были не так страшны. Но мне бы не хотелось в любой момент ждать от него подвоха. Ведь нам предстояло большое дело, и я решила расставить все точки сразу». «Лиза, ты что, обиделась В голосе крылатика появилось неподдельное удивление. «А ты считаешь, что все в порядке?» «Я же выбирал лучшую спальню для тебя!» Чувствуфус подлетел поближе и замер на уровне моих глаз. «Разве она плоха?» «Ты решил схитрить», — прищурилась в ответ. «Знаешь, вот ты мне кто, друг или враг?» «Конечно, друг!» «А друзья так не поступают. В смежной спальни — это ерунда, пока твой князь спит» но в следующий раз что ты придумаешь? Может, пустишь в замок врагов? Или подстроишь мне ловушку? Лиза!» Мыш округлил глаза, набрав полную грудь воздуха, явно готовясь оправдываться. «Не хочу ничего больше слушать», отвернулась к запыленному окну и начала его тщательно натирать. Некоторое время за моей спиной была тишина. Потом послышалось хлопанье крыльев, и все стихло. Обернувшись, поняла, что осталась в одиночестве. Кажется, Чустафус принял мои слова всерьез и решил покинуть меня. Внезапно стало стыдно за свою нездержанность. Ну, хочет мышь угодить всем, но ну, любит своего хозяина, но разве такая преданность не заслуживает уважения? Появилась мысль найти крылатика, поговорить с ним. Но я одернула саму себя. Самоедство, конечно, вещь замечательная. Но однажды, уже поддавшись своей жалости, я проявила малодушие и оказалась под каблуком у матери. Повторения подобного мне не хотелось. Мысли о маме навеяли грусть. Я могла только догадываться, что сейчас происходит дома. Она, скорее всего, уже приехала на дачу. Не дождавшись незаботливой дочери, мама, наверное, взяла такси. Зная ее характер, была уверена, меня уже ищут. Вздохнув, понимая, что пока ничего исправить не могу, унесла покрывало в стирку. А потом домыла пол. Оглядев комнату, Довольно улыбнулась, ведь все вокруг сияло чистотой. Быстро оттащила инвентарь на кухню, решив, что на сегодня уборки хватит, и направилась в ванную комнату. В шкафу, кроме удобных тапочек и длинных халатов, я обнаружила стопку полотенец, множество флакончиков с ароматизированными жидкостями, а еще настоящую деревянную расческу и некое подобие зубного порошка, комплект к которому шли какие-то полупрозрачные пластины. Набрав полную купель, забралась в горячую воду и стала пробовать содержимое флаконов. Жидкости внутри были разноцветными и ароматизированными, наподобие мыла. Я искупалась, а потом, завернув волосы в полотенце, закуталась в халат, и с удовольствием натянула тапки. Были ли здесь стиральные машинки, я не знала, а спросить мне не у кого, поэтому белье простернула вручную. Впрочем, как и футболку с бриджами, и все разложила на перилах балкона. Когда вернулась в комнату, с удивлением увидела мыша, который сидел на спинке кровати. «Ты где был?» — поинтересовалась я. Вот он ткнул лапкой на постель, делами занимался. На подушке лежало нечто белоснежно-розовое, а еще непонятное, сине-зеленое, кажется, платье. Что это? Одежда для тебя. Не можешь же ты продолжать ходить в мужских вещах. Конечно, в твоем ужасном мире подобное нормально, «Но здесь это выглядит вызывающе и странно!» Присев на постель, подхватила платье и стала его рассматривать. Оно было очень странным и состояло из трех деталей — длинной белоснежной сорочки, многослойной юбки и жакета с коротким рукавом. Розовое безобразие оказалось ночнушкой, а под ней лежал комплект белья, некое подобие лифа с многочисленными завязочками на спине и эластичных шортиков. «Ты где это взял?» — прищурившись, пристально посмотрела на мыша. Крылатик дернул ухом и вздохнул. Пришлось одолжить. Перед глазами моментально пронеслась картина, как ус ворует с бельевой веревки чужие вещи. На секунду стало страшно, а потом я выпалила. — Ты должен все это немедленно вернуть хозяйке, иначе, если кто-то узнает, нам не сдобровать. — О чем узнает? — О том, что ты подворовываешь. Крылатик странно посмотрел на меня, а затем, подлетев, коснулся моего лба лапкой, которая оказалась шершавой и очень мягкой, словно бархат. А потом, вглядевшись в мое лицо, участливо уточнил. «Лиза, все хорошо. Или переход между мирами свел тебя с ума?» Хмыкнув, качнула головой. «Знаешь, после того, что произошло, возможно, все. Вот скажи, разве бывают говорящие мыши?» «Я фамильяр!» — воскликнул Чуставус в ответ. «Нормальный фамильяр!» «Замок, спящий князь, говорящий мышь. И ты спрашиваешь, не свел ли переход между мирами меня с ума? Если все происходящее реальность, то нет». «Фух!» — с явным облегчением выдохнул крылатик. Еще раз окинув взглядом чужие вещи, поинтересовалась. «Где ты взял одежду?» Одолжил. Чустафус сел на спинку кровати. «Не нравится?» «Скажи», — вкрадчиво уточнила. «А хозяйка платье в курсе того, что ты одолжил ее вещи?» «Нет», — выпалил крылатик. «Но будь уверена, этот наряд ей не нужен, как и все остальное». «Точно где-то спер», — подумала я. Нахмурившись, встала. Собрала в охапку вещи и строго сказала. «Идем. Надо все вернуть, пока не кинулись искать». «Лиза, с тобой все в порядке?» Мышь взволнованно пошевелил ушами. «Ты какая-то странная». «Издеваешься?» — невольно взвелась я. «Ты хоть понимаешь, что воровать плохо?» «Ты почему воровать?» — мышь свел брови на переносице. «Я ничего не крал». — Ну, как? Ты же сам сказал, что вещи одолжил, но их хозяйка не в курсе. В моем мире это называется кражей, и никак иначе. — Сумасшедшая женщина со странной логикой. Чустуфус шлепнулся на объемный зад и потер лапками виски. — Не ктижна, а наказание. — Если бы ты все нормально объяснил, недоразумений бы возникало намного меньше. «Да», — он качнул головой, — «эти вещи я взял у сестры князя, милой и доброй Леонеллы». Она давным-давно покинула родовой замок, оставив эти наряды, и, поверь, платья ей не нужны, потому что с тех пор, как она сбежала с заезжим темным магом, дорога сюда для нее закрыта». Такой опечатанной магией, поэтому никому туда не попасть. Но я, как фамильяр, имею доступ. Я полетел и выбрал для тебя одежду. А ты сразу обзываешься. Вор, вор. Меня еще никто так не оскорблял. Чустафус взмыл к потолку и покинул комнату. Кажется, в этот раз он обиделся по-настоящему. Стало стыдно, представив мохнатого мышонка, который лично выбирал для меня одежду, почувствовала себя последней гадиной, обидевшей того, кто искренне хотел помочь. «Чустафус!» — вскочив, бросилась вслед, но в коридоре никого не оказалось, как и на лестнице и кухне. «Прости меня! Ну, ты где? Чустафус!», Чустафус! Я кричала, но слышала лишь эхо своего голоса. «Прости меня, пожалуйста! Прости, я не хотела тебя обидеть!» Ответом мне была тишина. Стащив с головы влажное полотенце, огляделась по сторонам, не понимая, что теперь делать. Промелькнула мысль, что фамильяр может находиться в спальне князя. Но там оказалось пусто. Я хотела найти круглую комнату но поняла, что дорогу туда абсолютно не помню, а заплутать в пустом замке не очень-то хотелось. Присев на кровать, вздохнула и мельком посмотрела на странный наряд. Прищурившись, решила примерить вещи. Несмотря на необычность и на мирная одежда оказалась удобной. Платье село как влитое, конечно, длинная юбка вызывала небольшое неудобство. Но это было лучше, чем ничего. Собрав волосы в пучок, шагнула к зеркалу и замерла. В отражении на меня смотрела девушка из прошлого. Иначе не скажешь. «Княжна!» — улыбнулась сама себе. Я всегда зачитывалась романами о прекрасных лордах и леди, восхищалась их замками, смелыми и решительными поступками яркими чувствами и иногда даже представляла себя на месте героинь а теперь когда оказалась в самой настоящей сказке совсем растерялась обидела своего маленького помощника и самое главное совершенно ничего не узнала о том мире в котором оказалась какой он какие обычаи и традиции чего стоит опасаться кого бояться я не знала ничего и мне очень нужен был мой ценный информатор — Чустуфус. Но вот как его вернуть, где искать? А если он совсем покинул замок? Все тщательно взвесив, подумала, что своего драгоценного князя в бессознательном состоянии верный фамильяр вряд ли оставит, а значит, где-то спрятался. Родовое гнездо было немаленьким. И чтобы обыскать каждый угол, уйдет вечность. Да и потом, кто его знает, какие сюрпризы меня могут ожидать? Логичнее было бы выманить мыша. Но как? И тут меня осенило. Крылатик явный любитель поживиться чем-то вкусненьким. А значит, мне надо на кухню. Туда я и направилась.